52. Извини, Питер, покачал головой Ольсенхенд. Я не в состоянии уследить за всеми твоими друзьями. О исчезновении Майкла Питер узнал на закате. Сара отправилась в больницу навестить брата и обнаружила пустую кровать. Да что, кровать? Вся больница пустовала. Члены отряда разделились. Сара, Холис и Калиб стали прочёсывать территорию, а Питер с Алишей искатёлся на Небольшой двухэтажный дом, который ныне занимал Ольсон, а прежде начальник тюрьмы, находился на выжженном солнцем участке между зданием тюрьмы и коррекционным лагерем. С Ольсоном Питер и Алиша столкнулись в дверях. «Я поговорю с Билли», – пообещал Ольсон. «Может быть, она знает, где Майкл». Ольсон казался встревоженным, словно гости застали его за решением сложной проблемы. Тем не менее он изобразил обнадеживающую улыбку. С ним все в порядке. Пару часов назад Мира заглядывала к нему в больницу. Он чувствовал себя гораздо лучше и хотел прогуляться. Я решил, что он с вами. «Какие прогулки? Он же едва на ногах стоит!» Воскликнул Питер. «Ну, значит, далеко не уйдет». «Сара сказала, что больница пустует. Вы разве дежурных не оставляете?» «Как правило, нет. Если Майкл вздумал уйти, они наверняка не стали задерживаться». Ольсон вдруг помрачнел и пристально взглянул на Питера. «Не волнуйтесь, он объявится. А вы лучше вернитесь в бараке и ждите его возвращения». «Не понимаю». «Совет я дал. Надеюсь, ты ему последуешь». Перебил Ольсон. «Смотри, остальных друзей не растеряй». «Пошли». Молчавшая до сели Алиша толкнула Питера плечом. «На костылях особо не пожестикулируешь». «Но все в порядке». заявила она, и обратилась к Кольсону. Я тоже уверена, что Майкл вот-вот объявится. В случае чего вы знаете, где нас искать. Возвращаться решили через лабиринт бараков. В гавани царила мрачная тишина, её жители словно вымерли. Под навесом, где накануне состоялся праздничный ужин, не было ни души. Окна всех бараков оставались тёмными. По спине бежали мурашки. Жаркий день сменяла прохлада ночи, но Питер понимал, что дело не только в температуре. За темными окнами явно скрывались любопытные глаза. «Не оборачивайся», — шепнула Алиша. «Я чувствую то же самое. Идем». К бараку они вернулись одновременно с Холлесом и остальными. Сара обезумела от тревоги. Питер вкратце рассказал о беседе с Ольсоном. «Штепселя куда-то увезли, верно?» подвела это клиш. Друзья согласились, хотя куда именно увезли Майкла и с какой целью, не представляли. Ольсон лгал. Это сомнение не вызывало, удивляло другое. Похоже, Ольсон хотел, чтобы его ложь чувствовалась. Сапок, кто нас караулит? Кали притаился у двери. Обычная парочка на площади ошиваются, на нас якобы не смотрят. Больше никого нет. Нет, даже маленьких не видно. «Тишина мертвая!» «Разбуди, Маус!» – велел Питер. «Ничего ей не говори, просто приведи их с Эмми сюда и рюкзаки принеси!» «Что, смываемся?» Взгляд Калеба метнулся к Саре, потом обратно к Питеру. «А как же штепсель?» «Без него с места не сдвинемся. Приведи Маус и Эмми!» Калеб пули вылетел за дверь, а Питер с Алишей переглянулись. «В гавани что-то назревало. Действовать придется быстро!» Через минуту Калиб вернулся. Их нет. Что значит нет? Лицо Паренька стало белее мела. В бараке пусто. Питер, там никого нет. Чума вамперья. Это всё он виноват. Так спешил разыскать Майкла, что оставил двух женщин на произвол судьбы. Эми оставил. Но почему он такой недальновидный? Алиша бросила костыли и сняла повязку. Под бинтами скрывался нож, спрятанный ещё в день приезда. В общем, повязка была обманом зрения. Рана почти зажила. Пора разыскать наши винтовки, объявила Алиша.